Глава 32 Мелани: Не знаю, сколько я простояла там, в беседке. Сжимая в кулаке браслет и пытаясь магии дотянуться до робина. Даже зная, что на самом деле нет ни браслета, ни беседки, я не решалась раскрыть ладонь и попробовать перевесить цепь на руку. Нет уж не выпущу и никуда не уйду. Эрвин обещал вернуться, и я его дождусь. В конце концов, к Всевышним еще никто не опаздывал. Впрочем, меня и не тянуло никуда уходить. Наверное, это было хорошо. Жаль только никак не проверить, смогла ли я помочь Робину. Как он там? Жив ли? придет ли за мной. В небе мелькнула золотая искра, а через несколько мгновений передо мной оказался Эрвин. «Как там?» — спросила я о том единственном, что сейчас меня волновало. «Мой человек идет за тобой. Он там, внизу». Вскрикнув от радости, я чмокнула дракона между ноздрей и понеслась по бесконечной лестнице. Вниз, вниз, еще ниже. Вон среди деревьев мелькнула белая рубашка, и я полетела еще быстрее ничуя ног. А навстречу мне, перескакивая через ступеньку, мчался Робин. Он подхватил меня на руки, закружил, смеясь. Не знаю, каким чудом он не оступился и мы не покатились кубарем по этим ступенькам. Ты меня нашел! Я шмыгнула носом. Я знала, что ты меня найдешь. Не плачь. Он коснулся губами моих ресниц. Теперь уже не о чем плакать. До меня вдруг дошло. Погоди, но если ты здесь... «Ты умер?» «Почему я не спросила Эрвина сразу, каким образом он приведет сюда Робина?» «Да, я хотела жить, но не такой ценой, не обменять свою жизнь на его!» Робин пожал плечами. «Не знаю. Теоретически, наверное, да, раз мы в мороке. Я пришел за тобой». «Немедленно возвращайся, ненормальный!» Я уперлась кулаками ему в грудь, отталкивая. «Я-то вовсе умирать не планировала, и незачем исправлять мою глупость собственной жизнью!» «Я пришел за тобой, и уйду отсюда с тобой, неважно, в какую сторону!» Он привлек меня к себе, словно бы и не заметив мои попытки оттолкнуть. И я сама потянулась навстречу его губам. Может, здесь и в самом деле все нереальное, но Робин был живым, настоящим. Настоящими были его губы, что ласкали мои, его руки, что обнимали меня, и стук его сердца, когда я прильнула щекой к его груди, тоже был настоящий. Пойдем. Он взял меня за руку. На миг его лицо стало отсутствующим. Эрвин говорит, мы должны вернуться тем же путем, каким я пришел. И выйдем вместе? Я одна не пойду. Вместе. Тогда веди. Сейчас. Он снова прильнул к моим губам, и снова мы не скоро оторвались друг от друга. Наконец, мы двинулись вниз по ступенькам, взявшись за руки. «Странно», – задумчиво произнес Робин. «Если это морок, то мы бесплотны, а желания меня одолевают вполне плотские». «Да, я себе тоже не казалась бесплотной, и тяжесть внизу живота от поцелуев Робина была вполне ощутимой. Если, когда мы выберемся, я залилась краской. Словом, я тоже сейчас думаю не о душе, и когда мы вернемся, я хочу большего, чем поцелуй, и не важно, что порядочная девушка и знать о подобных вещах не должна». Он негромко рассмеялся, сжав мою руку. «Тогда нам стоит поторопиться, и когда мы вернемся...» Робин хищно улыбнулся и от этой улыбки меня обдало жаром. «Тогда берегись». «Определенно стоит поторопиться», — согласилась я. «Когда мы вернемся в столицу, ты выйдешь за меня?» Больше всего на свете мне хотелось воскликнуть... «Да!» И все же я ответила не сразу. «Это спрашивает Робин или Его Величество?» Он вздохнул. «Так и знал, что мне это аукница. Я не собираюсь устраивать скандал, если ты об этом. Странно, вроде бы мы начали выяснять отношения, но мне все равно не хотелось выпускать руку Робина». Как будто это прикосновение помогало нам обоим подбирать слова, чтобы не обидеть друг друга. Просто интересно, когда ты собирался мне сказать? Я же обещал, что мы увидимся утром после бала, тогда бы и поговорили, но... Он пожал плечами. Все полетело кувырком, прости меня. Слишком велик был соблазн побыть просто человеком. Он явно колебался, подбирая слова. И не думать, кто тебе нравится, мужчина или император. Император мне тоже очень понравился, призналась я, но не титулом. Теперь пришел мой черед подбирать слова. Я примерно представляю, что такое. Быть женой обычного человека Вести хозяйство, растить общих детей Делиться заботами и радостями Жить, как живут все люди Я легонько сжала его пальцы И я очень хочу принять предложение Робина Но что значит быть женой императора-дракона? И истинной парой! Прогудел в моей голове Эрвин и, кажется, не только в моей, потому что Робин добавил. «И истинной парой?» «Да, если мне можно об этом знать до... до того, как я соглашусь. Родить наследника – это понятно. Я люблю детей и хочу их, хотя насчет наследника стараться придется тебе». Робин снова улыбнулся так, что у меня зашлось сердце. Уж постараюсь, не сомневайся. Я имела в виду, что пол ребенка зависит от отца, зарделась я. А я не только это. Он помолчал. Родить и воспитать наследника. Присутствовать на церемониях официальных приемах и все такое. Общаться с другими королевскими семьями и представителями знатных родов. По сути, вершить политику только на другом уровне. На балах или охоте порой получается договориться о вещах, о которые разбили лоб дипломаты. «Понимаю», задумчиво произнесла я. Это примерно как в свете. Карьера мужа во многом зависит от того, какое место в обществе занимает жена. Примерно так. Только масштабы света побольше и задачки посложнее. Но ты справишься. Справлюсь ли? Справишься. И сейчас это говорит не Робин, а император, который затеял отбор. «А насчет истинности...» Он помолчал. «Только не рассказывай об этом никому до тех пор, пока мы сами не выясним, прав ли Эрвин в своих подозрениях. Если узнают не те люди, это может быть опасным для тебя». «Я всегда прав, и больше мы ее от себя не отпустим». Робин усмехнулся, и я поняла, что и он услышал своего дракона. «Придется начать издалека. Говорят, что, становясь императором, наследник призывает дракона. Это так и не так. Наследник создает дракона». «Погоди, так Эрвину лишь три года?» «Едва не выпалила я, но вовремя прикусила язык. Будет еще время для вопросов. Сперва нужно выслушать». Драконы – порождение магии. Но чтобы обрести разум – самосознание. Им нужна частица человеческой души. Ритуал отделяет эту частицу и создает вокруг нее дракона. Так что, Эрвин, это в каком-то смысле я сам. Или я в каком-то смысле он. поди разбери. Робин снова замолчал, давая мне время переварить эту мысль. Но у драконов коллективная память. Поэтому, когда новый дракон появляется в мир, он получает память всех ныне живых и ныне покойных драконов и людей, которые дали им частицы своих душ. Как с этим управляются сами драконы, я не знаю. У меня просто не укладывается в голове. Императорам легче. Они получают память лишь всех императоров, что были до него. Тех, с кем связаны кровными узами. Их память, победы и поражения, их ошибки и озарения, радость и горе. «С ума сойти!» — выдохнула я. «Одно время я был близок к этому», — без тени улыбки ответил Робин. Я молча прижала щекой к его плечу. Жалости он не потерпит, но все же... Он обнял меня за талию, безмолвно давая понять, что понял и оценил мой жест. Снова взял меня за руку, продолжая спускаться. И я сделаю все, чтобы не дать сойти с ума тебе, если окажется, что Эрвин прав насчет истинности. Но проверить это можно лишь одним способом, и... Я пойму, если ты откажешься, сознавая, чем это может для тебя обернуться. «Погоди!» – я помотала головой. «Звучит так, будто истинность – это болезнь, которая передается половым путем!» Робин расхохотался, а в моей голове эхом отозвался смех Эрвина. «Нет». Как и многие разумные существа, драконы ищут пару. Но не уже воплотившуюся драконицу, а ту девушку, искра души которой может создать ее. Я открыла рот и закрыла, не зная, что сказать, а Робин продолжал. Это дано не всем. На самом деле и ритуал, создающий дракона, удается не всем претендентам на трон. Кто-то просто погибает. Те, в ком не нашлось искры, способной породить дракона. Я выругалась, забыв, что барышням такие выражения знать не полагается. Да что это за издевательство такое над людьми? То ритуалы, которые не каждый переживает, то твари. И изволь с ними сражаться, потому что больше некому. И поди, еще победи. Да уж, император – это не привилегия. Готова ли я всю жизнь бояться за него? Робин, кажется, понял меня по-своему. Не бойся, девушкам ничего не грозит. Просто во время консумации брака, если двоих связывает что-то большее, чем просто плотское влечение, если пара действительно истинная, дракон видит в девушке эту искру и помогает ей воплотиться в драконице, его паре помогает воплотиться в той, ради которой он готов остаться в этом мире навечно. Пока смерть не разлучит нас, а это произойдет не скоро. А если девушка окажется просто девушкой, не истинной парой? Тогда лет через сто-триста дракон начнет тосковать и отправится к своим. «Стая — это не совсем полноценная замена пары, но все же лучше, чем вечность в одиночестве. Человек...» Робин пожал плечами. «Все мы смертны. Императору и так достанется век, куда более долгий, чем обычным людям». «А что, если Эрвин ошибся? Что, если вы оба во мне ошиблись?» Мелани». Робин остановился, развернул меня за плечо, заглядывая в глаза. «Я пришел сюда не за истинной парой, а за девушкой, которая... которую я люблю. Люблю не за то, что ты, возможно, мой шанс на бессмертие, а за то, что ты — это ты». «Да уж». Рвался бы он к бессмертию, не полез бы за мной в морок. Я сморгнула, невесть откуда взявшиеся слезы. За твой острый ум и здравомыслие, за готовность помочь и умение постоять за себя. Ну да, так замечательно за себя постояла, что умерла, буркнула я, чтобы не разреветься. Не спорь. «Не умела бы, меня бы встретила кукла-колдуна. За твою целеустремленность и...» «Да чего уж там! За то, что я тебе не безразличен. Я, а не мой титул!» Робин провел большим пальцем по моим губам, и я неровно вздохнула. «Не получится, значит, не получится!» Он выпустил мой подбородок, Скользнул пальцами вдоль шеи прежде, чем запустить их в волосы у меня на затылке. Выдохнул. «Я люблю тебя. И плевать на истинность. Так ты выйдешь за меня?» «Да!» – шепнула я прежде, чем он закрыл мне рот поцелуем. «Мне не плевать!» – возмущенно рыкнул Эрвин. И все получится. Но мы не обратили на него внимания, снова занятые друг другом. Пойдем. Робин выпустил меня из объятий. А то я проверю прямо здесь. Я оставлю вас, люди. Дольше мне тут нельзя. Я проводила взглядом золотую искру. «Здесь слишком много магии», — заметил Рубин, тоже глядя в небо. «Сила может разорвать дракона, если он задержится в морке слишком надолго». «А человека?» «Легенды ходят разные. Никто из императоров тут не бывал, поэтому не знаю». «Снова ступени. Вниз, еще вниз». Мы молчали, может, потому что главное уже было сказано, а может, потому что наши руки, касаясь друг друга, вели свой безмолвный разговор, то поглаживая нежную кожу там, где бьется пульс, то легонько щекачала ладонь, то переплетая пальцы. Если это и в самом деле лишь порождение наших разумов, Оно ощущалось до невозможности реальным. Выйдем ли мы отсюда? Что если Эрвин, да и Робин, лишь плод моего умирающего мозга? Что если мы обречены вечность блуждать здесь? Слишком уж просто. Спуститься по ступенькам. Да, бесконечному множеству ступеней... Но ведь здесь нет тела способного устать, в чем подвох. Я не стала делиться своими сомнениями. Незачем мучить имени себя не ни робина, если он настоящий, конечно. Нет, думать об этом точно сойти с ума. И потому я просто шла, держалась за его руку пока внизу, за очередным изгибом тропы, не показалась избушка. Я вздрогнула и остановилась, как вкопанная, стиснув руку Робина так, что у самой пальцы заныли. Что случилось? Не знаю, как мне удалось не заверещать. Вот он, подвох снова вернуться в дом, где я оказалась в полной власти некроманта, окунуться в пережитый ужас. Это было выше моих сил. Ноги будто примерзли к ступеням, и сама я обратилась в ледяную статую, не способную шелохнуться. Мои ли это чувства, или морок играет со мной? Ответа снова нет. Да и едва ли я способна его найти, не осталось ни надежды, ни здравого смысла, только бесконечный ужас. Я не могу.